Глава 39 Языки пламени еще плясали над решеткой ливневого востока, а из-за крыш высоток вынырнула небольшая юркая вертушка. Воздух! заорал кто-то. Застава бросилась от колодца в рассыпную. Бойцы спешили укрыться на подготовленных позициях, но поздно. Их уже обнаружили. Начиналось воздушное сафари. Вертушка открыла огонь. Пока, правда, хеды стреляли только не леталкой. На подвеске под короткими крыльями гулко заработал автоматический гранатомет. Продолговатые газовые гранаты отскакивали от стен домов и прыгали по асфальту, словно резиновые мячики. Из цилиндрических болванок с шипением валил газ. Тяжелые сизые клубы слались по улице, быстро заполняя пространство между домами, подвалы и нижние этажи зданий. «Газы!» Раздался еще один крик. Вовремя надеть противогазы успели не все. Кое-кто глотнул таки порцию слезоточки. Через очки противогазной маски Борис увидел, как несколько человек катаются по асфальту, захлебываясь надсадным кашлем. А по стенам и дорожному покрытию уже щелкали странные дротики. Маленькие с жестким волосяным оперением, стабилизатором, ярко -алого цвета, винтовой нарезкой и короткими толстыми наконечниками. Что-то новенькое. Впрочем, судя по всему, дротики, как и шприц-ампулы, предназначались для подкожных инъекций и обездвиживания жертвы. Только летели они дальше и били точнее. Тех, кто натянул противогаз, но еще оставался на открытом пространстве, хедовские дротики валили с ног на счет раз. Люди падали, как подкошенные, и, скрючившись, словно мертвые жуки, замирали в параличе. «В укрытие!» — отдал хорек запоздалую команду и тоже попал под дротик. Борис покинул простреливаемое пространство, не дожидаясь приказа, поэтому, наверное, и уцелел. Спасением оказался ржавый остов обгоревшего автобуса, поставленный поперек улицы сразу за баррикадой. Автобус был ближе всего, и Борис, не раздумывая, укрылся там, как только над головой появилась вертушка. Конечно, от леталки автобус его вряд ли защитил бы, но ходы не стреляли боевыми и, кажется, пока не замечали затаившегося в автобусе человека. Борис же через разбитые окна и дыры в проржавевшем металле имел возможность наблюдать за происходящим, не подставляясь под дротики. Краем глаза он увидел деда, корня, Шило. Все трое успели укрыться в торговом центре, запрыгнув внутрь через широкие проемы разбитых витрин. На распоротом автобусном сидении Борис обнаружил самопал крупного калибра. Этакая простенькая ручная пушчонка. Рядом лежала зажигалка. Видимо, стрелок, который должен был держать здесь оборону, не успел добежать до своей позиции. Что ж, его можно и заменить. Борис осмотрел оружие. Та еще аркибузина. Широкая толстостенная металлическая трубка, примотанная проволокой к деревянному ложу. На одном конце загнутый вниз крюк, как у древней гаковницы. Видимо, гасит отдачу вместо приклада. Другой конец сплющен и запаян. Затравочное отверстие, запыжеванный заряд, а вместо картечи, надо полагать, рубленые гвозди. Именно их, дикие, обычно забивали в стволы таких вот самодельных пищалей. Бандура была тяжеленная, и вряд ли она могла пальнуть во время хедовского штурма больше одного раза — В общем, оружие примитивное, до нельзя и годится к тому же только для ближнего боя. Ну, очень ближнего. И все же это лучше, чем копье или нож. И уж во всяком случае не хуже арбалетной стрелы. А обстрел между тем продолжался. Кроме дротиков и газовых гранат, в арсенале хедов было, как оказалось, и кое-что еще. Вертушка неожиданно нырнула вниз и... Ляп! На асфальте расплылось, словно плевок великана, большое пузырящееся пятно. Белая вязкая масса, похожая на пену из фугаса клепучек быстро застывала на воздухе. Ляп! Еще одно пятно поползло по стене торгового центра и примыкавшей к нему баррикаде. И ляп! Совсем рядом еще одно. Разбрызгавшиеся во все стороны клейкие нити достали до автобуса. Несколько человек увязли в липкой пене, как мухи в меду, не имея возможности бежать. Бедняги стали легкой мишенью для хедовских дротиков. В первые же секунды боя была выведена из строя большая часть заставы. Хеды настреляли с воздуха хорошую добычу, но вот чего Борис не мог взять в толк: как пятнистый намеревается ее забирать? Не станут же они сажать вертолет? Рискованно слишком. Да и не поместится в небольшую вертушку столько живого товара. А хедовская машина все кружила над заставой. Гранатомет умолк. Липкая пена сверху тоже больше не падала. Но дротики с красным оперением еще мелькали. Кажется, из бокового люка вертушки стрелял снайпер. Очень метко, кстати, стрелял. Стоило какому-нибудь защитнику заставы неосторожно высунуться из укрытия, и его вот тут же помечала красная точка щеточки хвостовика. Дикий падал и уже не поднимался. Борис не высовывался. Затаившись в салоне автобуса, он следил за вертолетом. А что он еще мог сделать? Из самопала в вертушку не достать, тут нужно что-то посерьезней. С верхнего этажа высотного здания, мимо которого пролетал вертолет, громко и отрывисто ударил автоматную очередь в полдесятка патронов. Кто-то не пожалел боевых. Из открытого бокового люка вывалился человек. Хэт выронил оружие. Сам повис на веревке. Или нет, это скорее тонкий, но прочный трос. Страховочный фал, что ли? Трос был прицеплен то ли к вороту, то ли к на спинной пластине бронежилета. Вертушка качнулась в воздухе. Короткой автоматной очереди оказалось недостаточно, чтобы сбить машину. Но пилоты решили не испытывать судьбу. Вертолет резко набирал высоту, ушел в сторону. Под брюхом машины, словно висельник на летающей висельнице, покачивалось тело в пятнистом камуфляже. Судя по всему, выпавший хедхантер был мертв, зато внизу лежало около двух десятков потенциальных трессов. И если хеды сумеют быстро собрать добычу... — БТР справа! — услышал Борис чей-то истошный голос. — А ведь они сумеют. Бронетранспортер выехал с ближайшего перекрестка и направился к баррикаде, к той самой, за которой стоял автобус, где укрывался Борис. Машина неторопливо двигалась по разделительной линии широкого проспекта. Узкие водительские триплексы, как хищно прищуренные глаза. Утопленные в металле панорамные перископы, почти неразличимы на фоне камуфляжной раскраски. Из пулеметной башни вместо длинного крупнокалиберного ствола торчит куцый толстый обрубок, больше похожий на пожарный бронзбойд. Неужели на вооружении у Хэдов тоже появились огнеметы? Нет, это вряд ли. Жечь ценный двуногий товар пятнистые, конечно же, не станут. Может, водомет или... Ствол бронзбойд выплюнул порцию вязкой пены. Белая субстанция забрызгала асфальт, стены домов залила доски с гвоздями перед баррикадой. Понятно. Это было оружие вроде того, которое использовали пилоты хедовской вертушки. Пеномет. Еще выстрел. На этот раз липкая гадость перелетела через баррикаду. Задел автобус, в котором прятался Борис. Пенящаяся масса влетела в разбитые окна. Место водителя и вся передняя часть салона покрылись пузырящимися потеками. К счастью, Борис находился ближе к задней двери. Он прильнул к проржавевшему шву в борту автобуса. Третий плевок. Пена покрывала теперь все пространство за баррикадой. Дикие, бросившиеся было к ней, вязли, как в болоте. Подступы к баррикаде со стороны заставы были надежно перекрыты. Видимо, этого и добивались хеды. Вязкая масса быстро густела и затвердевала, но к тому времени, когда она застынет окончательно, баррикада уже будет захвачена. Борис вдруг понял, что остался единственным ее защитником. А вражеский БТР уже совсем близко. На броне под прикрытием наружных щитов заслонок, поднятых над крышей, сидели несколько хедхантеров. Понятное дело, если внутри размещена емкость с пеной и баллоны со сжатым воздухом, которые должны эту пену выталкивать, то десант остается место только на броне. Впрочем, в городских условиях так она, пожалуй, даже лучше. Обзора больше, чем через узкие бойницы, а хороший охотник и видеть должен хорошо. Над бронещитами покачивались каски с опущенными забралами. Под забралами виднелись фильтры противогазных масок, В дополнение к обычным легким Хедовским бронежилетам у этих пятнистых на плечах и рукавах внахлёст были нашиты пластиковые пластины с камуфляжными пятнами. Чем-то эта дополнительная защита смахивала на доспехи колизейских гладиаторов. На ногах, наверное, тоже такая есть. Впрочем, пока Борис мог видеть Хедов только по грудь. Он, наконец, разглядел, как следует и оружие противника. Штурмовые винтовки незнакомой конструкции. Длинный ствол, зияющее жерло подствольника под цевьем. Великовато, вообще-то, оно для миниатюрных дротиков. Для дротиков скорее подходит именно ствол винтовки, а подствольник тогда хедом на кой? С третьего этажа соседнего дома вылетел арбалетный болт. Стрела отскочила от бронещитка. Бух! Один из хедов выпустил из подствольника гранату, оглушительный взрыв, ослепительная вспышка в окне, за которым прятался арбалетчик. И ни осколков, ни огня, ни трещин на стене. Света шумовая, что ли? Шоковая? Вслед за первой полетела еще одна граната в то же окно. Из окна повалили сивзы клубы слезоточивого газа. Хэды открыли огонь из винтовок. В воздухе снова замелькали дротики. Судя по негромким хлопкам, это были не огнестрелы, пневматика. Правда, очень мощная. Винтовки пятнистых били быстро, точно и далеко. В ближнем бою такие мало чем уступят калашам. Упали еще двое или трое диких, высунувшихся из-за укрытия. Перестали трепыхаться бойцы, увязшие в белой пене. Все было продумано до мелочей. Каждый пятнистый на БТРе контролировал свой сектор пространства. И это, в общем-то, понятно. Непонятно другое. Охотники на машине были пристегнуты к броне стальными тросами, крепившимися где-то в районе ворота бронежилета. Опять страховка. Но для чего? От чего? Бронетранспортер переехал через доски с гвоздями, покрытые толстым слоем застывшей уже пены. Широкие колеса не пострадали. БТР врезался в баррикаду, боднул и опрокинул одну машину, затем отъехал, наехал снова, сдвинул еще две... Из третьей попытки, наконец, прорвался. Опять захлопали винтовки, свалились на асфальт два выскочивших из-за угла человека, скорчившись, скрючившись, упал еще один, бросившийся к БТРу сзади с подпаленной зажигательной бутылкой. Зажигалка разбилась, подстреленный дикий сам оказался в горящей луже. Вторая бутылка, вылетевшая из-за дома напротив, тоже не попала в цель. То ли метатель поторопился... то ли его тоже настиг парализующий дротик, и потому бросок вышел неудачным. Пламя вспыхнуло справа от машины, даже не лизнуло колеса. Кто-то ударил по десанту из амполометов. Фонтанчики брызг парализатора и разлетающиеся осколки пластиковых капсул отметили следы попадания на бортовых щитках и хедовских касках. От брони отскочила еще одна арбалетная стрела. БТР ехал прямо на укрытие Бориса. Тяжелая машина тряслась по белым кочкам застывшей пены. «Ну ладно, хватит наблюдать, пора действовать. Испытывать самопал пора». Борис рывком поднял тяжелую трубу, выставил в окно, зацепил крюком ножкой за ржавый металл. В борт автобуса совсем рядом ударил дротик. Еще один влетел в окно и просвистел возле уха. Звякнул за спиной где-то в салоне автобуса. Хеды его заметили. но, видимо, не успели как следует прицелиться. Борис появился в окне автобуса слишком неожиданно, а, может быть, помешала тряска. В его сторону дернулся ствол пеномета. Борис поднес зажигалку к заправочному отверстию. В широкий бронированный лобешник бронетранспортера он даже не целился. Бессмысленно это. В руках не противотанковый гранатомет. В стволе самоделки не кумулятивная граната. Борис взял выше, по десанту. Грохот, вспышка, сильная отдача, очень сильная. Крюк тяжелой гаковницы вмялся в металл. Если бы не этот крюк, Бориса, наверное, сбила бы с ног и размазала противоположную стену автобуса. Густой дымный выхлоп. Плотная росып рубленных гвоздей хлестнула по верхней части машины и просвистела над крышей. Заряд ударил по невысоким бронещиткам и торчавшим из-за них головам, плечам, рукам, стволам. посыпались не рассчитанные на такое воздействие противоударные забрала, брызнула кровь из-под расколотых пластиковых пластин, нашитых на пятнистую форму. С чьей-то головы слетела сбитая каска, хеды за щитами повалились друг на друга. Три пятнистые фигуры смело с бронетранспортера. Упало на асфальт четыре винтовки. Кто-то дико орал от боли. Борис успел выскочить из своего укрытия, прежде чем БТР протаранил автобусный остов. Выкатился буквально из-под колес хедовской машины. Слыша за спиной скрежещущий звук сминаемого металла, метнулся с открытого пространства к тротуару. С разбегу влетел в разбитую витрину торгового центра, где укрывались дед, шило и корень. И лишь тогда оглянулся. БТР искорежил кабину автобуса и сдвинул ржавый остров со своего пути. Сам не остановился. Свернул с проспекта. Десант больше не стрелял. За щитовой настройкой, заляпанной кровавыми пятнами, копошились и кричали люди. На длинных тросах за машиной волочились сбитые хеды. Один порывался встать, однако сделать ему этого не дали. Кто-то из диких в противогазе с одним лишь топором в руках бросился на перерез машине. Догнал. Сумел нанести на бегу несколько ударов по пятнистым, прицепленным к БТРу. Споткнулся, упал, отстал. Другой дикий, выскочивший из подъезда напротив, попытался заскочить на броню. Не удалось. Изнутри через бортовую больницу его встретили парализующие дротики. Видимо, стрелял кто-то из экипажа. Дикарь скатился на асфальт. С противоположной стороны улицы выбежал еще один преследователь. Этого подстрелить не успели. В воздухе кувыркнулась бутылка с зажигательной смесью. На этот раз она попала в цель. Задымилась крыша. Крики раненых десантников стали громче, жидкое пламя потекло по левому борту, заливая открытые бойницы. БТР прибавил ходу, раздавил по пути машину, на которой приехала группа деда, пробил еще одну тыловую, баррикаду. Один из тросов зацепился за перевернутый грузовик, и натянулся, лопнул. Привязанный к нему хедхантер остался лежать на асфальте. Пылающий БТ раскрылся из виду, оставив после себя кровавые следы и горящие лужицы. Сафари закончилось. Хайды больше не охотились. Они спасались от охотников. Но и от коллекторной заставы почти ничего не осталось. В баррикадах зияли широкие проломы, дымились догорающие остатки коктейля молотова, клубился слезоточивый газ, белели на асфальте застывшие потеки пены. Было тихо. как перед бурей. Люди осторожно выходили из укрытий. Уцелевших оказалось немного. «Ну и что это было?» услышал Борис голос корня, приглушенный противогазной маской. «Полагаю, разведка боем», ответил дед. «Если это только разведка, какой же тогда будет бой?» Шило стоял рядом и уныло смотрел вокруг. «Будет не бой», «Будет охота», — поправил его дед.